По следам исчезнувших Автор Лена Обухова Пролог С погодой несказанно повезло. Нина с самого утра ныла, утверждая, что им не стоит никуда ехать, что вот-вот пойдет дождь, станет мокро и мерзко, дороги развезет и они наверняка увязнут, так и не достигнув цели. Справедливости ради... В тот момент действительно ничто не предвещало солнечный погожий денек, разве что прогноз погоды. Но тот в последнее время так часто ошибался, что на него уже никто и не смотрел. А за окном грустные осенние тучи заволакивали небо, то и дело порываясь пролиться дождем. Однако еще до того, как они выехали за черту города, небо посветлело, а потом и вовсе стало голубым и прозрачным. Яркое солнце залило светом все вокруг, словно летом, и только лишь мерзнущий нос до пары изо рта не позволяли забыть, что уже октябрь. Нину все это особо не развеселило. Она сидела у окна, насупившись и нахохлившись, как возмущенный попугай. На мелькающие вдоль дороги деревья, покрытые золотом листьев, даже не смотрела. Стася на нее за это не злилась и не обижалась. В конце концов, когда и у кого бывает хорошее настроение после болезненного расставания с парнем, с которым еще полгода назад планировалось создать семью? И хотя они с Андреем всю эту поездку затеяли исключительно для того, чтобы как-то отвлечь Нину от переживаний, никто особо и не надеялся, что это будет легко. Машину тряхнуло на очередной колдобине — На этот раз очень сильно, что вызвало на заднем сиденье, где они разместились втроём, новое оживление. Сидевший справа от Стаси Андрей шутливо охнул, а Нина слева, в которой раз запричитала. Стася только рассмеялась, пытаясь свести реакцию подруги к шутке. «Почти приехали», — объявил водитель и по совместительству организатор поездки и обменялся взглядами с девушкой на переднем пассажирском сиденье. Та тепло улыбнулась ему в ответ. Насколько Стася знала, Макс и Лера уже довольно давно были парой, вдвоем ведя блог о всяких заброшенных объектах, выкладывая фотографии и организовывая неформальные туры по самым интересным, на их взгляд, местам. Буквально через мгновение проселочная дорога, по которой они ехали последние полчаса, чуть изогнулась — и за деревьями, простирающимися по обе стороны, показались облезлые решетчатые ворота, за которыми просматривались невысокие домики. Над воротами сохранилась надпись «Лесная сказка». Именно так назывался, когда-то находившийся здесь, детский лагерь. Они приехали. Макс проехал чуть дальше, оставляя место для второй машины, следовавшей за ними, и, едва заглушив двигатель, велел выбираться. Что было весьма и весьма здорово, поскольку после двух часов поездки, прошедших с тех пор, как они останавливались на заправке, чтобы долить в баке бензина, подкрепиться и сходить в туалет, ноги порядком затекли. Кряхтя и постановая, они втроем выбрались из машины организаторов, в то время как те выпорхнули из нее бодро и легко, словно поездка длилась не больше десяти минут. Впрочем, они наверняка были куда более привычны к подобному. Нина еще разминала затекшую спину, а Стася сразу схватилась за смартфон, принявшись делать фотографии. Ворота, окружающий подъездную площадку лес, оставшаяся позади дорога, над которой, подобно своду тоннеля, возвышались желто-красные деревья. Красота была такая, что аж дух захватывала. Из второй машины выбрались только двое. Они присоединились к поездке на своем транспортном средстве, в отличие от Стаси, Андрея и Нины. И хотя Макс перед выездом предположил, что они могли бы взять к себе в салон одного пассажира, чтобы все ехали с большим комфортом, парочка дала понять, что возить посторонних они не нанимались. Стася в тот момент горячо поддержала это, заявив, что им втроем будет гораздо приятнее ехать вместе, а ей будет достаточно удобно сидеть по центру. И это, в общем-то, было правдой. Она ни за что на свете не хотела бы провести пять часов наедине с бритоголовым бородатым качком с тоннелями в ушах и его подружкой, с неестественным объемом губ которой могли конкурировать только длинные ее же накладных ресниц и наращенных ногтей. И тем более она не хотела бы сослать в их машину Нину или Андрея. Уж лучше ехать вместе, как говорится, в тесноте да не в обиде. «Тут заперто, что ли?» Тихий удивленный голос Леры заставил Стасю отвлечься от фотосъемки. Она снова повернулась к воротам. Оба организатора несколько растерянно рассматривали цепь, соединявшую решетчатые створки ворот. Стася заметила ее сразу, но как-то не подумала, что цепь эта замкнута на замок и ее не снять. Очень странно, пробормотал Макс. Обычно, когда я везу группу, замок снимают. И как же мы войдем? поинтересовалась девица из второй машины. Кажется, когда они знакомились, она представилась как Лекси. Настасья не могла даже предположить, как ее имя звучит в оригинале. «Класс!» — буркнула Нина. «Столько проехать, чтобы поцеловать запертые ворота и отправиться обратно. Просто супертур!» «Да никто не поедет обратно!» Чуть повысив голос, чтобы все слышали, пообещал Макс и направился к своей машине. Подобные ситуации предусмотрены. И он достал из багажника какой-то инструмент, похожий на огромные кусачки. По всей видимости, назначение у него было примерно такое же, поскольку Макс просто разрезал им душку замка и снял его. Я потом все возмещу, тихо добавил он в ответ на напряженный взгляд Леры, и тут же крикнул, ⁇ Эй, ты там что делаешь? ⁇ Лекси, уже поднявшая телефон повыше, чтобы снимать себя с более выгодного ракурса, обернулась и недоуменно посмотрела на него. «Стрим хочу запилить, а что?» «Я же говорил, когда выезжали. Пока мы здесь, никаких стримов, постов и даже просто фоток в соцсетях». «Но снимать-то можно?» — с вызовом спросил приятель Лекси. Стася не запомнила, как его зовут. «Вон она снимает». И он кивнул на Стасю, та испуганно посмотрела на Макса. «Снимать можно. вернемся и можете постить сколько угодно. Не забывайте нас тегнуть. Но пока мы здесь, тишина в эфире, ясно?» «Я так понимаю, все это к тому же еще и незаконно, да?» — хмуро уточнила Нина. «Стась, ты аккуратнее тогда, а то на срок себе и нам снимаешь». «На срок едва ли», — успокоил Макс. «А вот если нас здесь прихватят, придется платить штраф. Так что, кто будет нарушать правила, улетит в черный список и больше с нами никуда не поедет. Всем понятно?» «Да тут все равно, интернет еле тянет», — заметил Андрей, пока Стася испуганно кивала. «Стрим точно не пойдет. Фотка и та полдня грузиться будет». Он убрал смартфон в карман куртки, а Макс улыбнулся. «Вот и славно! Заходите!» И наслаждайтесь моментом. Не каждый день в таких местах бываете. Стася взяла Нину под руку и потянула вперед, поскольку та, как казалось, не собирается двигаться с места. Андрей побрел за ними, следом на территорию лагеря вошли Лекси с приятелем, а последними Макс и Лера. Макс прикрыл ворота, но обматывать их снова цепью не стал, повесил ее на одну из створок. Ближе всех ко входу находилось вытянутое двухэтажное здание, вполне капитальное и к тому же кирпичное, в отличие от домиков, видневшихся дальше, сплошь деревянных. Плитка, которой были выложены дорожки между зданиями, конечно, давно потрескалась, швы проросли травой, но в целом территория выглядела, если не ухоженной, то как минимум вполне обжитой. Немного блеска навести, и можно хоть завтра принимать гостей. Впрочем, возможно, внутри здания выглядели менее презентабельно и имели множество незаметных на первый взгляд проблем. Неплохо для заброшки, заметил приятель Лекси, озвучивая мысли Стаси. Когда это место последний раз использовалось по назначению? В 90-х? В 90-е? Это место, прямо скажем, уже не совсем по назначению использовалось, поправил Макс. Как лагерь оно проработало с 65 по 86 -й. Здесь все культурно выглядит только потому, что примерно год назад в лагере киношники работали. Они немного потратились, и все здесь привели в более-менее божеский вид, особенно административное здание. Он указал на вытянутый кирпичный дом, который они почти прошли, и остановился. Они здесь жили, пока снимали. Кстати, если кому-то нужно, тут есть туалет. «Рабочий и достаточно чистый. Место, прямо скажем, не совсем заброшено. Просто по назначению давно не используется. А так-то здесь охрана время от времени все проверяет. И даже электричество есть, а в туалете есть вода». «Я бы зашла», — объявила Лекси. Нина и Стаси были того же мнения, поэтому вся группа отправилась прежде в административное здание. В туалете оказалось всего две кабинки, одной из которых проворно заняла Лекси, а Стася великодушно пропустила Нину во вторую. «А что снимали киношники?» поинтересовалась она у Макса и Леры, дожидаясь своей очереди. «Да какой-то ужастик или триллер». Лера неуверенно посмотрела на Макса, тот лишь важно кивнул. «Про те события? Из 90-х? уточнил Андрей. «Да нет», презрительно отмахнулся Макс, «что-то про кукол в заброшенном лагере, по какой-то дурацкой книге». Типа пробуждение куклы или что-то вроде того? «Зачем снимать вымышленную историю, когда тут реальная такая богатая?» Подпирая плечом стенку, лениво поинтересовался приятель Лекси. «Люди ж любят ужастики, основанные на реальных событиях!» Макс и Лера переглянулись. «Те события теперь мало кто помнит», — тихо и как-то мрачно сообщила последняя. «Их долго замалчивали», «А то и вовсе отрицали, что нечто такое случилось. Вот и забылось!» «Или же просто кто-то придумал это все, чтобы тур лучше продавался?» Хмуро заметила Нина, выходя из кабинки под аккомпанемент сливного бачка. «Ну, можешь и так думать, если тебя это утешает!» Усмехнулся Макс. С полчаса поводив немногочисленную группу по территории под леденящей душу подробности, Макс дал всем еще полчаса на свободную прогулку и фотографирование, напомнил о запрете постить что-либо до отъезда и попросил не опаздывать. «Нам обратно пилить те же пять часов, а темнеет сейчас рано. До того, как солнце сядет, надо бы добраться до шоссе, а то на проселочной дороге, как вы помните, фонарей нет». Полчаса не слишком мало. С улыбкой поинтересовалась Лера, когда неформальные туристы разбрелись в разные стороны. «Ты же знаешь, как это обычно происходит», — поморщился Макс, обнимая ее за плечи и подталкивая в сторону административного корпуса. «Хорошо, если минут через сорок они действительно начнут собираться. Но в любом случае, раньше, чем через час, не тронемся». Лера кивнула, а потом вдруг сбилась шага и остановилась. «В чем дело?» Там. «Кто-то есть», — сообщила она, напряженно глядя на здание, к которому они направлялись. «Кто-то мелькнул у входа». «Да нет там никого», — пожал плечами Макс, проследив за ее взглядом. «Сейчас нет, а только что кто-то был», — настойчиво возразила Лера. Еще когда мы в туалет заходили, мне показалось, я что-то слышала, как будто внутри кто-то находился вместе с нами». «Что же ты ничего не сказала?» «Потому что, когда прислушалась, ничего не услышала, а мне не хотелось никого пугать». «Кто это может быть?» «Может, Семёныч здесь? Других сторожей тут вроде нет. Но он знает, что мы приедем, и обычно не мельтешит здесь, только ворота без замка оставляет». «А сегодня не оставил», — напомнила Лера. «Может, не его смена?» «Он бы предупредил. Сейчас наберу его, спрошу». Макс достал смартфон, вызвал из памяти нужный номер. На том конце, хотя не сразу, но все таки ответили. «Привет, это я. А ты тут?» «Да просто нам показалось, что мы видели кого-то, думали, ты здесь. А кто-то еще здесь может быть из ваших? Ну, из сторожей?» «Просто понимаешь, какое дело, мы приехали, а на цепи замок». «Чего-чего? Пришлось его срезать. Если не ты его повесил, значит, кто-то еще за лагерем следит?» Голос в трубке повторил ему то, что Макс и так знал. «Других сторожей нет, и одного-то много». Значит, Семёныч просто забыл снять замок или даже поленился приехать ради этого, а теперь делает вид, что не понимает, в чем проблема. «Ладно, я понял. Раз не твой замок висел, значит, я тебе и не должен ничего. Логично?» «Вот и я так думаю. Я ворота цепью обмотаю, как обычно. А ты уж сам новый замок ищи». На этом он сбросил звонок и снова потянул Леру к зданию. «Нет тут никого, Идем. Я кофейку хочу выпить, пока эти гуляют». «А дрипы взял?» «Я терпеть не могу ту растворимую бурду, которую Семёныч тут хранит», — Лера наморщила носик. «Да взял я, взял», — хмыкнул Макс. «И себе, Дрип, взял, и тебе. Тебе с французской ванилью, между прочим, как ты любишь». «А?» «И одноразовые картонные стаканчики тоже взял. И бутилированную воду. Все в машине лежит, сейчас принесу». Он оставил Леру у входа в административное здание, предложив ей сразу идти на кухню, чтобы не мерзнуть лишнего. Помещения первого этажа, пусть и слабенько, но все же отапливались. «Лучше я тебя здесь подожду, у входа», — заявила в ответ Лера, слегка поежившись. Однако, когда он вернулся от машины с пакетом в руках, у дверей ее не оказалось. Видимо, холод все же переборол страх перед померещившимся ей чужаком. «Ну что, нет здесь никого?» Весело поинтересовался Макс, стремительно влетая в кухню, где Лера по логике должна была его ждать. Ему никто не ответил, поскольку в кухне было пусто. «Лер! Лер, ты где? Лерочек!» Он высунулся из кухни в коридор, прислушиваясь, но никто не откликнулся. Максу лишь показалось, что где-то хлопнула дверь». Поскольку коридор просматривался по всей длине здания, и ни одна дверь в нем не шелохнулась, звук, скорее всего, долетел со второго этажа. Но зачем Лера могла пойти на второй этаж? Туда вообще никто никогда не ходит. Оставив пакет с припасами на стуле, Макс осторожно направился обратно ко входу. Там же находилась лестница, ведущая на второй этаж. Добравшись до неё, он снова прислушался, всматриваясь снизу в площадку наверху. «Лер!» «Ты там?» И снова ответа не последовало. Не было слышно ни шагов, никаких либо шорохов. А потом вдруг кто-то коснулся его плеча. От неожиданности Макс дернулся и сдавленно вскрикнул, отшатнувшись в сторону. «Ты чего?» — удивилась Лера. «Ничего». Макс выдохнул, прижимая к груди руку, словно боялся, что сердце выпрыгнет оттуда. «Ты чего так тихо ходишь?» «А чего шуметь?» «Ты где была? Наверх поднималась?» А что мне там делать, Лера удивилась пуще прежнего. И где же ты была? В туалет ходила. От чего не отзывалась? А ты меня развезвал? Макс только махнул рукой. Не слышала и не слышала обычное дело. А он сам очевидно слышал, как хлопнула дверь туалетной кабинки. Ладно, идем кофе пить. Я все принес. Пока он занимался чайником, выливал оттуда воду, споласкивал его, а потом наливал заново привезенную с собой. Лера достала картонные стаканчики, установила в них дрип пакеты из кофе и открыла пачку печенья. А это чье? спросила она вдруг, когда чайник уже закипел и щелкнул, а Макс принялся разливать в дрип-пакеты кипяток. Что? не понял он. Чашка на подоконнике. Макс обернулся и посмотрел на окно, рядом с которым сейчас стояла Лера. На подоконнике действительно скучала чашка, одна из тех, что жила на полке местного шкафчика с нехитрой посудой. Ну, Семёныч, очевидно забыл ее здесь, когда был в последний раз. Макс, она почти полная и еще теплая. Сколько можно ждать? Лекси капризно притопнула ножкой. «Я еще тоже могла бы ходить и фотографироваться. Чего вы нас дернули? «Мы всех дернули. огрызнулся мужик-организатор. Лекси не запомнила, как его зовут. «Я же сказал, возникли непредвиденные обстоятельства. Вы тоже пришли далеко не сразу. И остальные сейчас подойдут. Вот, кстати, и они». Со стороны одного из дальних домиков действительно показались парень с девушкой, торопливо направляющиеся к ним. Парень просто широко шагал, а девчонка ниже его почти на голову, то и дело переходило на бег трусцой. Вот только их было всего двое. Алекси хорошо помнила, что вторая компания состояла из трех человек. Это парочка и девчонка-бука, обухтевшая с первых моментов встречи. «А Нина не с вами!» — еще издалека крикнула девчонка, хотя наверняка видела, что они стоят вчетвером, а никакой Нины рядом и в помине нет. «Мы не можем ее найти!» «В смысле?» — удивилась Лера. «А куда она делась?» «Не знаю. Мы в какой-то момент... Э, отвлеклись?» — девчонка бросила смущенный взгляд на своего парня. «И она куда-то ушла». Мы ее позвали, она не откликнулась. Потом вы позвонили и сказали возвращаться. Я набрала ее номер, но она не отвечает, и звонка нигде не было слышно. Мы все обошли, но не нашли ее. Подумали, может, она уже и сама сюда пошла? Нет, она не появлялась, заметно нервничая заверил мужик-организатор, посматривая на часы. Черт как не кстати. Ладно, надо ее найти. «Вы ищите еще раз проверьте домики, а я проверю второй этаж административного здания. Кажется, я что-то слышал там. Вдруг она туда полезла?» Лекси этот план не понравился, но ее мнение никто не спросил. Даже Богдан уверенно отправился с остальными осматривать домики и звать Нину. Лекси ничего не оставалось, кроме как пойти с ними». Минут за сорок они обошли всю территорию лагеря, подробно осмотрев каждый домик, продолжая названивать потеряшки и кричать на все голоса ее имя. Но она так и не отозвалась. Мужик-организатор ее тоже не нашел и через какое-то время тоже присоединился к ним. «Да куда же она могла деться?» В отчаянии, чуть ли не со слезами на глазах, воскликнула подружка пропавшей девчонки. Неужели все, что вы говорили, правда? напряженно поинтересовался ее парень, хмуро глядя на организатора. Лера и ее мужик переглянулись, а последний снова посмотрел на часы. Сейчас совсем стемнеет, с досадой заявил он. Надо выбираться отсюда. Без Нины! возмутилась девчонка-подружка, я не брошу ее здесь. Никто никого не бросит, заверила ее Лера. Мы уже искали ее и не нашли. Очевидно, нет смысла продолжать поиски самостоятельно. Надо звать на помощь, обратиться в полицию, добавил ее мужик. Нет смысла торчать здесь самим. Если мы не нашли ее в светлое время суток, то в темноте тем более не найдем. Тогда надо звонить в полицию, решительно заявила девчонка, снова хватаясь за смартфон. Что за черт? В чем дело? спросил ее парень. Связи нет. Но ведь была только что! Мы же пять минут назад Нину набирали. На самом деле, последние четверть часа никто не пытался ей звонить, на что Лекси и указала. Ничего страшного, здесь это бывает, попытался успокоить всех мужик-организатор, но потому, как на него смотрела Лера, Лекси поняла, что она с таким здесь еще не сталкивалась. Просто нестабильный прием: доедем до шоссе и позвоним оттуда. Идемте, И он поманил их за собой к воротам лагеря. Лекси сразу зашагала за ним. Торчать здесь из-за какой-то депрессивной девицы ей совершенно не улыбалась. Богдан, конечно, сразу пошел с ней, а Лера на пару с парнем уломала и девчонку-подружку. «Не понял. Это еще что такое?» Мужик-организатор дернул цепь на воротах, а потом и сами ворота — но те и не подумали открыться. «Ты что, повесил обратно замок?» — возмутилась Лекси. «На кой черт?» «Дура, что ли?» — огрызнулся мужик. «Эй, приятель, полегче!» — тут же ступился за нее Богдан. «Макс, действительно!» — осадила его и Лера. «Да я же его срезал!» — возмущенно отозвался Макс. «Как я мог надеть его обратно?» «Но это же замок!» Настойчиво повторила Лексия и ткнула пальцем в цепь. «Если не ты его надел, то откуда он взялся?» «Так, давайте без паники», — попыталась успокоить ее Лера. «Срезали тот замок, срежем и этот». «Ага, только инструмент остался в багажнике», — проворчал Макс, пытливо оглядывая ворота и тянущийся в обе стороны от них забор. И то, и другое выглядело весьма неприступно. Забор высотой метров два с половиной, если не все три... И зацепиться не за что. По решетке ворот подняться вполне возможно, но острые пики наверху делали подобный порыв опасным. Впрочем, других вариантов все равно никто не видел. Связи по-прежнему не было, а солнце уже село, и тьма, какую редко увидишь в городе, обступила их со всех сторон. «Я попробую перелезть», — вызвался Богдан. «Только осторожнее», — испуганно пискнула Лекси. Вскоре выяснилось, что Богдан не зря столько времени уделял своей физической форме. Штурм ворот дался ему весьма легко. Притормозил он, только перелезая через пики, чтобы случайно не зацепиться. А потом также уверенно слез с внешней стороны, вызвав этим общее ликование. Макс протянул ему ключи от машины, и Богдан нырнул в темноту. «Я видела там кого-то!» — вдруг объявила девчонка-подружка. «Нина!» Она попыталась ринуться в том направлении, где заметила движение, но парень удержал ее. «Не хватает только, чтобы ты там тоже исчезла», — буркнул он. «Но Нина...» «Если ты действительно видела ее, то она сейчас сама подойдет», — мрачно заявил Макс. «Что значит, если она видела ее?» — нервно уточнила Лекси. «А кого еще она могла видеть?» Макс и Лера только молча переглянулись и снова повернулись к воротам, пытаясь высмотреть в темноте Богдана. Прошло уже больше минуты с тех пор, как машина Макса пикнула и моргнула огнями, открываясь. «Эй, ну где ты там?» — позвал Макс. «Найти, что ли, не можешь?» Однако Богдан не отозвался. А Алексе вдруг пришло в голову, что она так и не услышала характерного звука, с которым открывается багажник.